Глава 7. После конференции и знакомства с замминистра у Полины не осталось свободного времени от слова совсем. Через неделю уже поступили первые деньги, и Агеева потребовала начать работы. Полина только-только успела передать свой доклад, только-только получила эскизы и смету, а с нее уже требуют результата. Сумасшествие! Начать решено было с внутренних помещений, а фасад обновлять потом. Поля едва успела есть и пить, носясь с прорабом по этажам или совершая марш-броски в Министерство Кагеевой. С ней, кстати, они сошлись близко и почти подружились. С министра, похоже, тоже срочно требовали результатов – город и область. Поэтому с таким погонщиком дело двигалось быстро. По крайней мере, Полине так казалось. Правда, стройка и ремонт осложняли основную Полину работу. Полностью закрыть отделение не получилось. Хотя плановых больных принимать перестали, но на всякий случай выделили две палады под экстренность, отгородив для этого фанерной перегородкой часть взрослого отделения. Однако никто из больных не жаловался на тесноту и неудобства, понимая вынужденность меры. «Но это же не частная клиника, а государственная», — философски заключила про себя Полина. Домой она приходила без рук и без ног. Приняв душ и не заваливалась в постель, чтобы утром начать свой забег заново. Но даже в этой бешеной круговерте ее не покидали мысли об Арсении. Чем-то сумел всколыхнуть в ее душе этот улыбчивый мужчина. Да, уже не парень. Бывший плейбой универа. Чем-то задел ее застывшее сердце, разочарованное семейной жизнью и изменой мужа. До нее дошло, что 27 лет — это не возраст, И совсем незачем страдать о подонке и горевать о неудавшемся браке. Жизнь идет вперед. Вон, некоторые даже в Африке успели побывать. А тут всего лишь три года неудачного замужества. Пока это были только мысли. Никаких попыток встретиться с Арсением после той конференции Полина не предпринимала. Сам Арсений на ее горизонте тоже не появлялся. Прошёл месяц, Арсений не звонил, хотя номер взял, Не писал и не приходил. Получалось, что та случайная встреча так и осталась случайной, без последствий. А Полине их почему-то хотелось. Полина подняла голову и взглянула в окно. Вечереет, скоро домой. Сегодня раньше, чем обычно. Она так задумалась, что не заметила, как осталась в кабинете одна. Ее добровольные помощники вышли, понимая, как устает хозяйка отделения и давая ей возможность хотя бы немного побыть в тишине и покое. Она только собралась на пост, чтобы оставить распоряжение дежурной сестре, как дверь кабинета распахнулась, и вошла Тамара Николаевна с каким-то мужчиной. Вот, Полина Сергеевна, ваш новый доктор, Исаев Вадим Юрьевич, детский травматолог. «Будет вам помощником на время ремонта». «Левой и правой рукой в разборках со строителями», пошутила заведующая поликлиникой. «От сердца отрываю, но таково распоряжение Колязина. Ты же матом разговаривать не умеешь, а со строителями без него не обойтись», рассмеялась она. «Здравствуйте», протянула руку Полина. «Да я и без мата вроде смогла договориться», отшутилась она. Мужчину Полина не знала. Но слышала, что он пришел к ним в медсанчасть совсем недавно. Разведен, платит алименты на девочку 10 лет. В женском коллективе ничего не скроешь, тем более если есть официальные документы. Что ж, наверное, Колязин сильно торопится, расприслал ей усиление. Но какой бы контроль тут ни выдумывали, результат будет не раньше двух-трех месяцев. Банально не хватает рабочих рук. Еще бы одну бригаду отделочников, и дело пошло бы веселее». «А помощники?» «Помощники всегда нужны. Посмотрим, что за птица этот Вадим Юрьевич». И Полина приветливо улыбнулась мужчине. До этого в отделении было два врача. Сама Полина и прошлогодний интерн Лариса Чайкина. Отношения с ней у Полины были скорее приятельскими, чем дружескими. Обе были новенькими в коллективе, и обе не стремились сближаться». «Пойдемте, Вадим Юрьевич, покажу место работы и сразу определимся с графиком». Снова улыбнулась Полина. «С удовольствием». Мужчина тоже улыбнулся и деловито пристроился рядом. «Кабинет, к сожалению, у нас только один. Мой». Немного виновато пояснила Полина. «Прием мы ведем вот здесь». Она открыла дверь небольшой комнаты, скорее коморки. Ее отделили от широкого коридора у торцевой стены тонкой фанерой. Поставили кушетку, стол и стул для врача. Все. Ах, да, ноутбук был. Это обязательно. Полина, видя реакцию нового доктора, усмехнулась про себя. Человек, видимо, работал в очень приличном месте, раз такие условия его шокируют. Но новичок быстро справился и со смешком высказал. В таких условиях мне работать еще не приходилось. Но справимся. Говорите, что сейчас надо делать? Сейчас я иду на короткий обход. Потом к строителям. Если хотите, можете пойти со мной или начните просматривать истории они у нас все в электронном виде. С вами, ответил мужчина. Так быстрее войду в курс. Хорошо, идемте. Полина смягчилась. Вадим производил впечатление серьезного человека. От работы не отказывался, не выказывал неудовольствия условиями, стремился помочь. Это подкупало. На обходе Вадим показал себя знающим специалистом, знакомым и с детскими патологиями, и с детской психологией. Полина окончательно оттаяла и прониклась к новому доктору доверием. Затем они вместе пошли в отделение. Собственно, работы по ремонту только начались. Фирма-подрядчик вроде бы и не медлила, но подготовили к ремонту, то есть сняли старую краску, плитку, на белый, старую сантехнику только в четырех помещениях. а их всего 15, плюс коридор. В общем, начать и кончить. И вот тут Полина сразу ощутила, насколько ее подход к разговору с мастером отличается от подхода Вадима. Они, казались говорили на своем языке, не совсем понятном Полине, и быстро пришли к общему мнению. Все, завтра они сдают две готовых палаты и переходят на следующие. А послезавтра еще одна бригада подойдет. А... У Полины буквально отвисла челюсть. Но Артур говорил, что много чего не хватает, и они не успевают. Все выяснилось, всего уже хватает. А чего на самом деле нет, будет завтра в заявке. Понятно. Спасибо, Вадим. У вас просто чудесная способность вести переговоры со строителями. Опыт, пожал тот плечами. Дом для семьи строил. А теперь? Теперь там живут бывшая жена и дочь. А вы? А я купил себе двушку в новостройке. Мы давно развелись, Полина Сергеевна. Уже пять лет. У каждого жизнь как-то наладилась. А я недавно. Полгода только прошло. Зачем-то призналась Полина. Я знаю, Полина Сергеевна. Мы работали с вашим бывшим мужем в Центроспасе. Я ушел, потому что они переезжают в область. Там целый городок для медсанчасти МЧС построили. А это место отдают под госпиталь. «Мне неудобно ездить за город. Далековато. Вот попросился к Колязину, Обещали даже под меня детскую травму организовать. Купился!» – улыбнулся мужчина. «И я купилась. Колязин умеет торговаться!» – рассмеялась Полина. Теперь она относилась к новому доктору, и если не по-дружески, то по-товарищески точно. И даже то, что Вадим знаком с ее бывшим мужем, не слишком задело. Впервые за последнее время Полина вернулась домой в приободрённом состоянии и даже задумала сообразить какой-нибудь особенный ужин, так как давно не радовала себя вкусняшками. Для одной готовить было лень, но едва успела раздеться, как требовательно зазвонил телефон. Арсений пробормотала Поля удивленно. Телефонами та они обменялись, но за прошедший месяц мужчина ни разу не воспользовался этой опцией. Полина уже подумала, что он забыл о своей однокурснице. «Слушаю, Сень!» Короткое имя вырвалось совершенно машинально, показывая ее настоящее отношение к мужчине. «Потому что совершенно точно, если человек тебе неприятен или вызывает недоверие, ты не сможешь называть его машинально домашним именем. А если называешь, значит, человек тебе стопроцентно не чужой. Такие дела». Арсений будто и не заметил ее фамильярности и принял это как само собой разумеющееся. «Поль, я тут немного занят был, отъезжал из города по делам. Внезапно получилось. А сегодня вернулся. Мы можем встретиться?» «Сегодня?» – напряглась Полина. «Сегодня не получится, Арсений. Устала очень, хотела отдохнуть». «Понял. А завтра?» «Не знаю. У меня в рабочие дни все до минуты расписано». «Освобождаюсь обычно после семи-восьми и очень устаю. Вряд ли Арсений». Полина вдруг сама по ходу разговора поняла, что настойчиво отшивает Арсения. Но она совсем не хотела этого делать. Как-то саму выходила. Она, конечно, не рассматривала всерьез отношения с Арсением, слишком разные песочницы, не пара. Просто он своим внезапным появлением и искренней радостью при встрече всколыхнул старые воспоминания – заставил быстрее биться сердце и пропал на месяц. Ни звонка, ни СМС. Связи не было, Поль, поэтому не звонил. А потом сюрприз хотел сделать. Услышала Полина последние слова и поняла, что, задумавшись, пропустила часть разговора. «Ладно, Сень», — попыталась она исправиться. «Хочешь, приезжай сейчас, я как раз оладьи напеку». «О, Поль, еду!» — бросил в трубку Арсений и отключился. «Еду!» – передразнила его Полина, по-доброму усмехаясь. «По оладьям, похоже, соскучился». На самом деле сейчас она была рада приезду Арсения. Правда, удивлялась, почему воспринимает его так близко. Вроде бы в универе никакой дружбы между ними не было. А сейчас Арсений для нее – часть жизни, родная часть. «Поль, как же я по тебе соскучился!» – признался Арсений, уплетая одну оладью за другой. едва успевая их пережевывать. «Верю, верю», — подначивала Полина, «особенно по оладьям». «Ох, не говори! Знаешь, в Африке я больше всего скучал вот по такой домашней кухне. И по тебе», — настырно добавил он. Полина пропустила мимо ушей это настойчивое «по тебе» и сбросила на тарелку свежую порцию оладышек. Ей понравилось кормить этого прожору. «Поль!» Арсений сыто отвалился от стола и уже серьезно взглянул на девушку. «Я ведь не шучу. Я хочу, чтобы мы стали парой. Я скучал по тебе и всегда помнил». «Ну, допустим», — спокойно приняла признание Полина. «Ну как же Зотова?» «Никак, Поль, между нами ничего нет, не было и не будет. Но не скрою, мой отец и сама Маргарита стремятся устроить наш брак». «Стоит ли тогда?» — начала была Поля. «Стоит, Поль, я по-глупому тогда к тебе подкатил. Просто не знал, как еще обратить на себя твое внимание. Ты же в упор нашу компанию не видела. Вот я и предложил». «Я помню. Малькова, выходи за меня!» улыбнулась Полина. «Знаешь, я даже на секунду не могла представить, что ты серьезно рассчитываешь на согласие, и это не розыгрыш. Говорю же, дурак был. На самом деле, я с первого курса на тебя запал». «Давай попробуем начать, Поль, я точно стал серьезнее, даже отец заметил». Арсений мягко притянул к себе Полину, и она на этот раз не вырывалась и не отстранялась, а прильнула к нему и затихла. «Давай не будем торопиться, Сень», — попросила неуверенно. «Твои родители против, у тебя есть официальная девушка, разберись вначале с этим». «Да никакая она мне не девушка, мы не встречаемся». Арсений машинально гладил Полину по волосам, перебирал пальцы рук, всячески показывая свою ласку. И она уже не сопротивлялась, но и не поддавалась окончательно. «Все равно, сначала разберись с ней. Девушка рассчитывает на тебя, строит планы, и родители у нее непростые. Хочешь попасть под пресс?» «Ты слишком осторожная, Полинка, трусишка», — укорил Арсений, наученная опытом. поправила его поле. Кстати, в клинику к Маргарите устроился хирург, некто Реутов Алексей. «Это мой бывший муж», — подтвердила Полина и замолчала. Она не хотела ничего говорить об Алексее, ни плохо, ни хорошо, тем более, что со Снежкой у них разладилось, и повода для мести вроде бы и не было. Но Полина и так не имела привычки мстить. «Лучше вычеркнуть из жизни и постараться забыть». «Я к чему это говорю?» – настойчиво продолжил Арсений и решительно усадил Полину себе на колени. «Его взяли на место ведущего хирурга. То, что раньше предлагали мне. Но я отказался, потому что сейчас работаю в областной и другой нагрузки брать пока не собираюсь. А как же проект родителей? Отец занимается им сам. То есть ты решил пойти против семьи? Да, и не только». Арсений не договорил, потому что раздался дверной звонок. Главное, домофон молчал, и Полина никого не ждала, но кто-то сумел войти в подъезд и теперь нажимал звонок ее квартиры. В девять вечера Арсений поставил Полину на ноги, и они вместе шагнули к двери. Взглянув в глазок, она кроме темного пятна ничего не увидела. Зная, что за спиной Арсений, Полина смело открыла дверь и едва успела отскочить в сторону, чтобы Алексей не снес ее с ног. Бывший муж был пьян едва стоял на ногах, но настроен был решительно. «Полина, я подумал и решил». Алексей икнул, помолчал и твердо закончил. «Нам надо снова пожениться». После этого Алексей покачнулся и кулем осел на банкетку у двери. «Чего?» – в шоке воскликнула Полина, но муж уже ее не услышал. Блаженная улыбка расцвела на губах, и мужчина произнес. "Сказал". «Это что такое?» Брови Арсения взлетели вверх при виде мирно уснувшего Алексея. «Это мой муж. Бывший», призналась Полина, но голосом дала понять, что не допустит никаких комментариев. «Что ему нужно?» – насторожился Арсений. «Не знаю», – пожала плечами Поля. «Мы не виделись со дня суда. На него не похоже. Он вообще-то не пьет. Давай я его на такси домой отправлю. Адрес знаешь?» «Нет, не знаю, где он живет. но можно отправить его к родителям. Их адрес я знаю, там дом охраняемый, и я позвоню, чтобы встретили». Полина немедленно брала бывшую свекровь, как еще номер не удалила. «Мария Геннадьевна, я отправлю к вам Алексея на такси, встретьте его, пожалуйста». «Что случилось?» – сполошилась женщина. «Ничего страшного, просто Алексей совсем пьяным завалился ко мне и уснул прямо на банкетке. Сейчас мы посадим его на такси, а вы встретите». «Ох, Поля, как же так!» – запричитала женщина. «А может, он останется у тебя? Ну как он один поедет? Полечка!» – с вопросительной надеждой попросила женщина, но Полина уже отключилась. Мария Геннадьевна не уставала уговаривать ее простить Алексея и снова сойтись с ним. при том, что сам Алексей не говорил на эту тему ни слова, ну, если не считать сегодняшнего явления. Арсений, который уже вызвал такси, потеребил Алексея за плечо. «Эй, приятель, пора, машина ждет. «Никто меня не ждет, еле ворочая языком ответил тот. «Даже Полька меня кинула, а говорила, что любит». «Не верь бабам, брат», — наставлял он Арсения, пока тот выволакивал его на площадку. «Они мне всю жизнь сломали. Одна гордячка, типа обойдусь без тебя, а другая тварь наглая. Беременность от меня придумала. Стерва!» Алексей бубнил и бубнил себе под нос какую-то ахинею. А Полина в шоке слушала его пьяные признания. «Это она, оказывается, виновата в их разводе. Смирилась бы с изменой, и никакого развода не было бы». Жили бы как прежде, а Снежку со временем Алексей отправил бы лесом. А то Снежка готовить не умеет и гладить не умеет, и вообще дома неуютно. Арсений, поддерживая бывшего мужа Полины, снисходительно подсмеивался над его откровениями. А Полине было стыдно за ситуацию, за бывшего мужа, которого она таким никогда не видела, за эти пьяные слова. Уже садясь в машину, Алексей, кажется, немного пришел в себя. И, глядя на Полину почти осмысленным взглядом, сказал. «Прости, Полька, глупо получилось. Снежка, мизинца твоего не стоит. Я дурак». Грузно завалившись на заднее сиденье, он глухо хрюкнул и затих. Полина отправила бывшей свекрови смс с номером такси и повернулась к Арсению. «Сень, спасибо, что помог и не оставил меня с этой проблемой». «Но извини, сегодня не получится поговорить. Устала, да и настроения нет. Не стала лукавить она». «Понял уже», — примирился с неизбежным Арсений. «Только ты не торопись ставить на нас крест. Полинка, подожди». Он притянул к себе тонкую фигурку и бережно обнял, покачивая в руках и мягко целуя, куда придется. Сейчас в нем боролись два искушения. «Схватить и утащить к себе в пещеру, не выпускать и любить, что пожи из глаз, или дать подумать, отпустить на время, чтобы потом снимать богатый урожай благодарности. Но в любом случае занежить и заласкать — это обязательно». Глубоко вздохнув, он все же отпустил девушку, уткнувшись напоследок носом в ее макушку. Посидел несколько минут в машине, приводя мысли в порядок, и плавно тронулся с места.